Они бежали по тоннелю, каждую секунду ожидая, что вслед им начнут стрелять. Иван споткнулся, начал падать. Пашка мгновенно сообразил, поймал его за рукав. Сколько времени понадобится бордюрщикам, чтобы понять, что станция пуста? Маяк остался позади, кроваво-красный, зловещий, как залитый свежей кровью и разграбленный. Часть лампы светового карниза они сняли. Теперь на станции царил полумрак. И дым. Иван с командой отняли, подожгли запасы марихуаны у адмиральцев. Генерал своих до того выдрессировал, что возмущаться никто и не подумал. Молодец. Все-таки свою военную машину за эти две недели генерал создал. Хорошо это или плохо, непонятно. Но сделал. Сейчас важно другое. Дым, запах, полумрак — все для того, чтобы спрятать распыление фиолетовой субстанции. Добежали до выложенного блокпоста. Здесь нужно задержать бордюрщиков до момента, когда придет время перейти в наступление. — Если мы все сделали правильно, время придет... — Иван посмотрел на часы. — Через четыре часа. К этому времени бордюрщики осмелеют и займут покинутую станцию. По таймеру сработают и начнут распылять фиолетовую пыль баллоны. Действие фиолетового ЛСД длится примерно 12 часов. Самый пик – примерно через 3 часа после употребления. К моменту нашего контрнаступления бордюрщики должны быть благостны, дезориентированы и не способны совершать действия сложнее почесывания носа, и то при полной концентрации воли. Посмотрим. И держать кулаки, чтобы выгорело. Они добрались до блокпоста, заняли места за пехотой адмиральцев. Иван огляделся. Слабый свет налобника высвечивал толстые неповоротливые фигуры в сферических шлемах с забралами. Таких бойцов Ивану адмиральцев еще не видел. Бронежилеты, автоматы с подствольными гранатометами. У всех нашивки серый кулак на рукавах. Один товарищ сидел, а за спиной у него был цинковый бак. Сильный запах горючего не мешал солдату с аппетитом жевать лепешку. Огнемет, кивнул, Сазунов на солдата. Распыляет керосин под давлением и поджигает. Убойная штука. Иван промолчал. Вот как дело оборачивается. Огнеметы были запрещены в метро давно, еще со времен Саддама. Круто, генерал взялся. Настоящая война. Отступать нам некуда, верно? — Иван, перекусишь? — Пашка всунул ему в руки котелок. Каша с грибами, судя по запаху. Иван хотел было отказаться, но потом решил, что еда поможет убить время. — Четыре часа. Да у меня крыша поедет, пока буду ждать. Иван покачал головой. А не выгорит план Меркулова? И что, в бой пойдут эти красавцы в спецназовских шлемах и с огнемятами? Приятная перспектива. Идите к черту. Он вынул из сапога, завернутую в тряпицу, алюминиевую ложку. Веры и правдой она служила Ивану еще с тех времен, когда он только пришел на Васю. Каша чуть подгорела и отдавала дымком, но все равно была вкусная. Ложка в скором времени заскребла по металлу. Закончив, Иван попросил чаю. Дядя Евпад говорил, что до настоящего чая этому срогату как и из питерского метро до Москвы, на что делать? В жестяных вакуумных упаковках Чай сохранился в супермаркетах, в закрытых складах. Тот, что не сильно фанил, тот брали, но на свой страх и риск. Впрочем, рак горла — это фигня по сравнению с голодом. Основные запасы на поверхности разграблены еще в голодные годы. Тогда диггеры работали каждую ночь. Да и не диггеры пытались иван отхлебнул из кружки и закашлялся горячий черт теперь взгляд на часы прошло всего 20 минут да иван тяжело вздохнул тут чокнуться можно в момент x газ под давлением распространился с помощью вентиляционных систем маяковской по всей станции В момент X плюс 2 часа» силы Альянса перешли в наступление. Они обнаружили, что большая часть бордюрщиков совершенно не способна сопротивляться, но оставшиеся дрались до конца. Они были в противогазах, что помешало действию газа. Часть в черных морских бушлатах. Эти сопротивлялись особенно упорно. Тяжелая пехота адмиральцев зажала их в тупик, И перебила всех до единого. Вспышки огнеметов. Вонь от сгоревших трупов заполнила туннели. Василия Островцы загнали в межлинейник последний маленький отряд. «Мы сдаемся!» — крикнули оттуда. «Не стреляйте!» Кулагин посмотрел на Ивана. «Что, мол, будем делать? Газ еще остался?» Иван кивнул нормально все. Кулагин стянул противогаз, выпрямился, сложил ладони рупором. «Бросай оружие! Выходи с поднятыми руками!» К ногам Кулагина, заскрежетав по граниту, вылетел 103-й костыль. Вслед за ним полетели еще стволы. Иван стянул противогаз с мокрого лица. Все было кончено. Маяковское восстание... Сдались на милость победителей.